Глава 33. Мария. Кевин допил кофе и улыбнулся мне. «Надеюсь, ты взяла с собой достаточно вещей?» «Думаю, смогу найти кое-что подходящее для выхода в свет», — улыбнулась я через силу. «Тогда давай не будем терять зря времени», — бодро заявил Кевин. «И я тоже переоденусь». Кевин вышел и вернулся в дом с небольшой сумкой. Он расположился в спальне и начал перебирать свои вещи. «Как тебе это, милая?» Спросил он, приложив к груди бежевый свитшот из кашемира и клетчатую рубашку. «А еще я планирую надеть вон те светло-серые джинсы». «Отличный выбор!» — похвалила я. «Уверена?» Кевин шагнул к зеркалу и тут же заматерился. Раздалось сильное шипение и возмущенное мяу. Кевин отпрыгнул в сторону. «Кто это?» «Это Муд, ой, то есть Модест. Это кот моей подруги», сказала я. Муд спрятался вчера, и я благополучно о нем забыла. Но сейчас Муд объявился и был крайне недоволен тем, что на него наступили. «Он какой-то озлобленный. Ты его кормила?» «Попробую дать ему корм. Кис-кис, за мной, Муд, за мной, Модест», скомандовала я. Я вышла из комнаты. Не была уверена, что кот последует следом за мной. Он и не последовал. Через мгновение раздался вопль Кевина. Из комнаты, задрав хвост пистолетом, вылетел Модест. «Мария, милая, срочно вызывай неотложную помощь!» – запричитал Кевин. «Этот кот поранил меня!» Я вошла в спальню, закатив глаза. Кевин лежал ничком на кровати. Мгновением ранее Модест прыгнул к Кевину на задницу. Кот оцарапал ягодицы и часть задней поверхности бедер Кевина. «Кевин, в неотложной помощи нет никакой необходимости. Я сама обработаю твои раны». «Делай это быстрее! Я не хочу получить заражение! Ну же!» прикрикнул на меня Кевин. Я обработала кровоточащие царапины. К слову, Модест мог запустить когти и поглубже кевин охая переоделся и изумленно посмотрел на меня ты еще не готова кевин уверен что нам стоит ехать в город засомневалась я теперь мы просто обязаны добраться до ближайшей больницы чтобы мне сделали прививку против столбняка так что одевайся скорее мария кевин модест абсолютно здоров и привит он ведет себя очень агрессивно не уверен что у него все в порядке «Нужно отловить его! Как этот кот вообще здесь оказался?» Возмутился Кевин. Подруга попросила присмотреть за ним. Мне не хотелось слушать причитания Кевина и его размышления о том, что оставлять кота чужим людям крайне безответственно. Я переоделась. Потом с огромным трудом заманила Модеста в отдельную комнату, закрыв его там. Мы отправились в город. Мне не удалось переубедить Кевина. Он твердо решил посетить клинику. День перед Рождеством. Суета, толкотня. Как назло, в клиниках всюду были длиннющие очереди желающих попасть в травматологическое отделение. Вздохнув, я присела рядом с Кевином. Слева от нас сидел мужчина, голова которого застряла в ободке от детского унитаза. Справа присоседилась женщина с опухшей рукой. Мы просидели в очереди очень долго, прежде чем нас приняли. Кевин дотошно и подробно выяснял все риски, связанные с нападением домашнего животного. По-моему, от Кевина устал даже врач. Я извиняющимся взглядом посмотрела на мужчину. Мы пробыли у доктора, кажется, дольше всех остальных. «Веселого Рождества», — сказал доктор на прощание. Когда мы вышли из здания, на улице уже были и вечерние сумерки. Мы немного прогулялись по центру небольшого городка, потолкались на центральной площади и посмотрели уличное представление. «Прогуляемся еще немного», — предложила я. Мне до ужаса не хотелось возвращаться в домик. Это означало бы, что нужно провести время с Кевином наедине а он уморил меня настолько, что я боялась умереть от скуки рядом с ним, и мне не хотелось терпеть его приставания. «Уже смеркается, милая. Как бы нам потом опять не заблудиться?» — забеспокоился Кевин. «Ну, пожалуйста, мы не так часто видимся». «Ну куда? Скажи мне, куда можно пойти в этой дыре?» — пубнил Кевин. «Вообще не понимаю, почему я согласился провести Рождество в подобной глуши?» Надо было настоять на вечеринке в шумном мегаполисе. «Здесь довольно миленько. А еще здесь есть бар». «Бар», — сказала я и оглянулась по сторонам. «Бар horses. «Жеребцы?» — фыркнул Кевин. «Смотри, милая, около бара припаркованы байки. Представь себе, какая публика там собирается». «Понятия не имею, но думаю, что там наливают отличное пиво». «Ну, пожалуйста, Кевин». Зайдем внутрь, но только минут на пятнадцать, не больше. Как скажешь, — проворковала я, намереваясь содержаться как можно дольше в этом баре. Мы толкнули дверь бара и вошли внутрь. Мгновение назад в баре было шумно, но когда за нами громко захлопнулась дверь, шум голосов и смех смолкли. Мы с Кевином прошли через помещение бара в полной тишине. На нас уставились десятка два взрослых, бородатых и татуированных байкеров. Подруги у них выглядели соответствующие. «Можно нам пиво?» – дрожащим голосом спросила я у бармена устрашающего вида. Бармен хмуро взглянул на меня и продолжил натирать пивную кружку. «Бар только для своих!» – хмуро буркнул он. «Не будь мудаком, кит! Налей им выпить!» Голос был знакомым, чертовски знакомым. Я задержала дыхание, прислушиваясь к звуку тяжелых шагов позади себя. Это был Клаус Ольсен, самый плохой и порочный Санта из всех существующих.